Глава 11. Выскочить из ванны было делом одной секунды: добежать до дверей, по пути закутываясь в льняную простыню, заменяющую полотенце, и постараться, чтобы ноги не разъехались на гладком полу ещё пару минут. Схватив ситцевые халат, киро накинула его поверх полотенца и уже на ходу, сбегая по лестнице, завязала пояс. Охранники сидели на лавочке перед крыльцом, они резались в карты при свете одинокого фонаря, но услышав, как хлопнула дверь, вскочили. Леди Донкур вытянулись по стойке смирной и даже придали лицу суровое выражение. Что-то случилось? Кто-то забрался в дом? Нет, нет, Гера помахала рукой, переводя дыхание. Со мной всё в порядке. Уверены? Ульфа опустил многозначительный взгляд на её ноги. И только тогда девушка поняла, что вылетела на крыльцо босиком. Ясное дело, приличные леди не бегают босиком, как пастушки. Она скрипнула зубами от досады, но быстро сориентировалась. Да, отрезала тоном, не возражений. Со мной всё в порядке, а вот с лордом Флайвером и князем Алистером большая проблема. Где тут у вас обычно дуэли проводят? Оборт не переглянулись. Первым ответил Хурт. «Но если это дуэль за женщину или место в гнезде? Начал он почёсывая макушку. Тогда на ристалище ближе к столице в новой башне госпожа Лизавета запретила любые дуэли. А если причина в другом? Тогда в спящей роще, это любимое место тайных дуэлянтов. Почему? прищурилась Кира. Так там, святилище бога смерти, никто не смеет остановить того, кто пришёл туда умереть. Ох, мамочки. И Намирянка в ужасе захлопнула рот ладошкой. Так они что, собрались умереть? Кто, Миледи? Напряглись охранники, хватаясь за оружие. Флавер и Алистер, они назначили этой ночью дуэль. А Гобортни расслабились и заулыбались. Нет, обычно до смерти не доходят, но чья-то кровь однозначно прольётся. Бог смерти должен получить свою мзду. Знаете что? Кира рассерженно уперла руки в бока. Не вижу ничего смешного. Мы должны их остановить. Вам известно, где это рощи? Парни поморщились. Да, миледи. нехотя признался Ульф. Только мы всё равно ничем не поможем. На территории рощи нельзя останавливать дуэль, а арестовать дуэлянтов можно только когда они покинут её. И то, если речь идёт о лорде Флайвере и князе Дома Ночи, то мы, простые охранники, ничего им не сделаем. У нас нет таких полномочий. Хурт поддержал его одобрительным гулом. А кто сделает? насупилась девушка. Капитан Вигарт или сам префект? Отлично. Вызывай капитана. Но ведь ночь. Ты слышал, что я сказала? Она грозно надвинулась на него и ткнула пальцем в грудь опешившему оборотню. А пока капитан собирается, мы с вами отправимся в эту рощу. «Вызвать экипаж? Тут же осведомился Хурт. Нет, нужно сделать всё в полной секретности. Кира наморщила лоб. Вряд ли дуэлянты будут рады огласке. Далеко эта роща. Час езды. Да, уж ближний свет. Пешком не дойдём. И наёмный экипаж вызывать не хочется. У нас есть кони. Напомнил Хурт, за что получил от брата предупреждающий взгляд. Точно, кони! обрадовалась и Намерянка. Негоже леди ездить верхом да ещё ночью, проворчал Ульф. Но за попрание Устоев меня же в тюрьму не посадят, нет? Кира выгнула бровь. вот и ладно. Оберт не хотели сказать ещё что-то насчёт несоответствия внешнего вида леди и поставленной задачи, но решили, что лучше смолчать. Уж очень серьёзно она была настроена. Ульф достал амулет связи и забормотал в него, как в микрофон. Хурт, изумлённо покачивая головой, отправился за конями, привязанными у заднего входа. Кира поймала себя на том, что от ночной прохлады поджимает пальцы на ногах. "Я сейчас буду", коротко бросила Ульфу. И быстро вернулась в дом. Прихорашиваться было некогда, поэтому девушка только сбросила полотенце, да надела поверх халата длинный суконный плащ, закрывающий тело от пяток до самого подбородка. На влажные волосы нахлобучила шляпу с широкими полями, лицо прикрыла вуалью, обула мягкие сапожки без каблуков и схватила перчатки. Уже на выходе вспомнила про кулон, который сняла перед ванной, но возвращаться за ним не стала. Всё равно в внешних обстоятельствах польза от джинни. Нет. Когда она выскочила на улицу, Ольф уже ждал в седле. Хорт стоял рядом с конём, который нетерпеливо пофыркивал. "К сожалению, третьей лошади нет", сокрушенно заметил оборотень. "Значит, один из вас возьмёт меня к себе в седло". Несколько нервно улыбнулась Кира, смутно представляя, что её ждёт. Девушка поправила шляпу и кивнула Хурду, как самому с её точки зрения безобидному. "Поеду с тобой", без возражений. Она внезапно вспомнила, что всего пару раз ездила верхом. По набережной во время летнего отдыха, и то лошадь тогда инструктор водил за узду. Но отступать было поздно. Поэтому Кира самым решительным видом встала на подставленные ладони Хурта и с грациозностью подбитого лебедя с третьего раза взгромоздилась в седло. При этом её охватило странное чувство будто она комар, присевший на Эйфелеву башню. Она скосила глаза вниз на землю и невольно сглотнула. Капитан не в городе, сообщил Ульф, подождав, пока Хурд займёт место за девушкой и возьмёт поводья. Но он просил вам передать, что уже в пути. Держитесь, миледи, пробасил Хурд, оборот не приспорили лошади. Кира с трудом, сдерживая душераздирающий весь, со всей силы вцепилась в шею коня и затряслась вместе с ней. Миледи, вы можете упасть. Волк придержал свой транспорт. Конь недовольно заржал, но остановился. Прошу вас, хоть это и неприлично, откиньтесь на меня и держитесь, вот за этот выступ. Широкие ладони оборотня разжали руки Ларетты и перенесли их с косматой конской гривы на обтянутую кожей деревянную луку. Я боюсь, выдохнула Кира. Я почти не ездила верхом, только в карете. Это почти было вставлено в ППХ. Кто его знает, на чём там ездила настоящая Ларетта Данкур, а вдруг она опытная наездница? Как бы не проколоться на такой ерунде. Вы дёргаете коня, он нервничает, а если резко опустит голову, вы кувыркнётесь на землю, ровным тоном, словно ребёнку объяснил Хурт. Держитесь здесь и опирайтесь на меня. Если вам страшно, могу усадить на круп, но там сильнее трясёт. После этих слов Кира окончательно запаниковала, но согласилась пересесть за спину охранника. Там сидеть оказалось легче. Можно обнимать мужчину за талию и прятать лицо от ветра и страха за его плечом. Убедившись, что леди-детектив вцепилась в него как клещ в кожух, волк пришпорил лошадь, заставляя перейти в галоп. "Держитесь крепче", прокричал он, ныряя под сень гигантских деревьев. Примерно через час тропа вывела всадников к изящной деревянной арке у плещом. Тут оборотни придержали коней. Священная роща, пояснил Хурт, дальше придётся идти пешком. Похоже, там уже все собрались. И правда, возле арки темнил экипаж и несколько коней фыркали возле поилки. Опираясь на руки охранника, Кира с готовностью соскользнула на землю, и тут же застонала Ноги тряслись как желе. Голова слегка кружилась, да ещё острый запах конского пота неимоверно раздражал. Ей казалось, будто она вся им пропахла и уже никогда не отмоется. "Сейчас всё пройдёт, миледи", пробасил оборотень, помогая девушке устоять на ногах. И Инамерянко поморщилась, но спустя несколько минут ей действительно стало лучше. Привязав лошадей к поилке, вся компания двинулась через арку в густой таинственный лес. К удивлению Киры, в лесу было довольно светло. Волки, конечно, и в полной темноте отыскали бы знакомых по запаху, но в воздухе летали светлячки. Сквозь кроны пробивался лунный свет, а дорожка под ногами была гладкой и твёрдой. Складывалось впечатление, что она припозднилась с работы и спешит домой через парк. Правда, запахи тут были другие, более пряные и острые. Воздух пах сыростью, прошлогодней листвой и грибами. А гигантские узловатые стволы и ветви мало напоминали хрупкие акации и сирени, к которым она привыкла. Идти, точнее, почти бежать пришлось долго. Кира уже начала уставать и решила, что они зря приехали в рощу. Нет тут никого. Но сквозь переплетение веток донеслись голоса и звон клинков. Девушка подобрала подул и прибавила скорость, дуэль уже идёт. Они опоздали.